Глава 11. На дне шахты Опередив Бориса Федоровича, Олег первым достиг края каменного выступа, нависавшего над пропастью. Придерживаясь правой рукой за базальтовую глыбу, очертаниями своими напоминавшую тумбу, он заглянул вниз. Свет фонарика скользнул по угловым камням, уперся в горловину бокового прохода. В этот момент под ногами что-то зашуршало, послышался треск. Олег почувствовал, что площадка вместе с каменной тумбой наклоняется. «Берегитесь!» – крикнул он и, взмахнув руками, полетел в черную бездну. Он падал с нарастающей скоростью, потом из ранца выскользнул и автоматически раскрылся парашют. Купол его наполнился воздухом, принял форму полусферы. Теперь Олег опускался медленно, слегка покачиваясь на длинных тропах. Уходили вверх щербатые выступы, вырываемые из тьмы лучами фонарика. Они напоминали чудовищные ступени, вырубленные в каменной стене какими-то гигантами. В поле зрения возникали клыкастые утесы, извилистые трещины. Что-то переливалось и сверкало в глубине пещеры. Овладев собой, Олег невольно залюбовался игрой света и тени. Причудливые и странные были известковые натеки и кристаллические включения. Они были подобны нежнейшим цветам, другие походили на хрустальные вазы, третьи можно было бы сравнить с кружевами. Спуск продолжался минуты три. Ушли вверх десятки горловин, кольцевых карнизов, зубчатых выступов, пилообразных скал, арок, пилястров. Результатов вековой деятельности природы, размывающей и выщелачивающие горные породы. Наконец, ноги Олега коснулись нагромождения каменных обломков. Он достиг дна пропасти. Сложив парашют и спрятав его в ранец, Олег осмотрелся. Он находился почти в центре круглого колодца, поперечником в 40-50 метров. В стенках его из волнистых слоев какой-то темной горной породы на уровне человеческого роста были в трех местах прорезаны узкие симметрично расположенные проходы. Перед тем, как приступить к их исследованию, Олег счел необходимым связаться по радио с Озеровым. «Борис Федорович, вы меня слышите?» – просил он. «Целый?» – донесся глухо в ответ. «Где вы? На дне шахты. Буду осматривать ее. Вы пока никуда не уходите. Жду. Желаю успеха. Не забудьте про образцы». Олег вошел в ближайший туннель. Он был прямой с гладкими, будто отполированными стенами. Пройдя с полкилометра, Олег хотел уже повернуть назад, когда впереди послышалось журчание воды. Где-то поблизости текла река. Олег ускорил шаг. Постепенно туннель расширялся и вскоре превратился в огромную пещеру с высоким выпуклым сводом. Олег пересек ее, теперь журчание воды слышалось совсем близко. Еще несколько шагов и Олег очутился перед каменным парапетом. За ним текла река. Противоположный берег ее терялся в темноте. Олег пошел вверх по течению. Минут через пять он увидел узкий мост, к нему вели широкие ступени. Едва перешагнув последнюю из них, Олег вступил на настил, как ферма, вздрагивающая и громыхающая, покатилась по рельсам, укрепленным вдоль парапета с той его стороны, которая была обращена к воде. Очевидно, Олег надавил на какую-то пружину, приводящую в действие транспортный механизм. Ферма с Олегом двигалась над рекой так же, как движется над цехом платформа мостового крана. Олег обеими руками схватился за вздрагивающие от толчков перила. Над его головой мелькали толстые кабели, бурые цепи, силуэты паукообразных машин. Так продолжалось минут пять, потом Олег ощутил толчок, противоположный конец фермы на что-то наткнулся, послышался скрежет металла и свист откуда-то выходящего воздуха. Движение замедлилось. Какая-то цепь, задев за перекладину фермы, застряла между стержнями и рванула мост назад. Воспользовавшись этим, Олег соскочил на берег. К парапету примыкали три платформы. Центральная была значительно шире двух других и примерно на четверть метра возвышалась над ними. Олег пошел по средней и через несколько шагов задел ногой трос, протянутый поперек пластинчатой платформы, похожей на конвейер. Под платформой что-то щелкнуло, послышалось, как оттуда выходит воздух. Средняя платформа вздрогнула и, поскрипывая, покатилась в сторону, в противоположную реке. Одновременно с этим пришли в движение и боковые платформы, но скользили они в обратном направлении. Что за чертовщина, удивился Олег. Тут движется и убегает из-под ног все, на что не ступишь, и всюду шипит сжатый воздух, очевидно это какая-то пневматическая дорога. По обе стороны от платформы, уносившая Олега все дальше и дальше от реки, мелькали какие-то цилиндрические сосуды, похожие на баки для хранения горючего. Оставшись один, Борис Федорович попытался было систематизировать собранные по дороге образцы, но мысли об Олеге мешали сосредоточиться на работе. Разноцветные осколки были снова вложены в сумку. Прошло минут десять. Олег не подавал сигнала. Тогда Борис Федорович несколько раз окликнул его, Олег не ответил. Борис Федорович услышал только слабое потрескивание, похожее на отдаленный шелест сухой листвы. Озеров развел руками и опустился на глыбу серого камня. Глаза его равнодушно скользили по мерцающим стенам пещеры. Ждать, ничего не делая, было мучительно. Время словно остановилось. Беспокойство за судьбу Олега росло. Озеров был почти уверен в том, что с другом что-то случилось, иначе Олег давно бы дал о себе знать. Когда ожидание стало невыносимым, Борис Федорович подошел к обрыву и прыгнул. Спускался он быстро. Вниз тянул мешок с образцами, да и ранец был увесистый. Оказавшись на дне шахты и уложив парашют, Озеров прежде всего внимательно осмотрел горловины туннелей, искал следы Олега. Их не было. Не сообразил, что надо делать отметки, рассердился Борис Федорович. Как я его теперь найду? Он вытащил из кармана светящийся мелок и, нарисовав на стене стрелку, зашагал по туннелю, шедшему на юго-восток. Он и не подозревал, что Олег углубился в другой туннель. Делая на стенках отметки, Борис Федорович вскоре достиг берега Черной реки, в том месте, где она поворачивала вправо. Перегнувшись через парапет, озеро глянул вниз. Река текла почти беззвучно. Однородность темной поверхности создавала иллюзию неподвижности. Только пристально всматриваясь в воду, можно было заметить пузырьки и какие-то продолговатые зернышки, появляющиеся на мгновение в световом пятне от фонарика и снова исчезающие. «В какую же сторону пошел Олег?» – спрашивал себя Борис Федорович, наводя фонарь. «То на воду, то на рельсы и поддерживающие их кронштейны. Где его искать?» Если он достиг берега этой реки, то вниз по ее течению не пошел. Идя вниз, он углубился бы в недра Венеры. А наша цель – выбраться поскорее на ее поверхность. Очевидно, Олег пошел вверх по течению. Следовательно, и мне лучше всего идти вверх. А вообще, получилось нехорошо. Не следовало разлучаться. В одиночку мы заблудимся и погибнем. Будем тыкаться из стороны в сторону, пока не выбьемся из сил. Рассчитывали вернуться часа через 3-4, а вышло... Озеро вздохнул и двинулся вдоль парапета. Перед ним на каменных плитах прыгало и как будто вело его вперед пятно света. По мере удаления от реки туннель становился ниже и шире. Вскоре Олег смог дотянуться рукой до его потолка, шероховатого, рассеченного продольными и поперечными трещинами. Через некоторые из них просачивалась вода. Большие прозрачные капли то и дело шлепались на платформу. Похоже на штольню, думал Олег, поглядывая на изогнутые горные пласты, искрящиеся в лучах фонаря. Очевидно, эта платформа выполняла когда-то роль ленточного транспортера. На нее нагружались куски руды, и она уносила их к речному причалу, где руду поднимали суда. Догадка эта подтвердилась. Туннель заканчивался тупиком, впереди возникла черная отвесная стена. Платформа конвейера, огибая барабан, ушла куда-то вниз. Соскочив с нее, Олег тщательно осмотрел тупик, но прохода нигде не обнаружил. Боковые стены туннеля были истыканы неглубокими шестиугольными отверстиями и напоминали соты. По-видимому, здесь когда-то работали машины, рыхлившие пласты горных пород. Шестиугольные углубления были их следами. Вспомнив просьбу Бориса Федоровича, Олег отколол от стены несколько разноцветных кусков, потом вскочил на боковую ленту и двинулся в обратный путь. У берега реки он сразу заметил светящуюся стрелу и догадался, что ее начертил озеров. Стрелка указывала вверх по течению. «Разминулись!» – с досадой прошептал Олег. Потом он быстро пошел вдоль парапета. Ему хотелось поскорее нагнать Бориса Федоровича, который, вероятно, опередил его минут на 10-15. Олег не опасался, что собьется с дороги. Озеро чертил стрелки через каждые сто, пятьдесят, 200 метров. Если попадались боковые проходы или висячие мосты, интервалы между стрелками сокращались. Путеводные знаки встречались чаще. Несколько раз Олег подносил к рту микрофон, но радиосвязь не возобновлялась. Тогда он стал звать Бориса Федоровича, сложив в ладони рупором. Звуки разносились далеко. Эхо множило и искажало их. Казалось, что одновременно кричат пять-шесть человек, и каждый растягивает гласные. «Борис Федорович!» – неслось над Черной рекой. «Где вы?» Наконец, Олег услышал голос Озерова, а пройдя еще с полкилометра, увидел геолога, спешащего ему навстречу. Наконец-то снова вместе. «Какого вы мнения обо всем этом?» – спросил Олег, когда они рассказали друг другу о том, что видели. «Я, признаться, недоумеваю. Голова кругом идет». «Какого?» – Борис Федорович помолчал. «Трудно на основании разрозненных фактов делать выводы. Пока мне ясно только, что горная техника у венерян развита сравнительно высоко. Нелегко было расширить пещеры, пробить туннели, выпрямить извилистые проходы, проделанные под почвенными водами. На это ушли века, трудились тысячи, напряженно, не покладая рук». «Но где они, где?» – воскликнул Олег. «Куда делись все эти строители? Почему мы до сих пор...» и на кого не наткнулись. Мост разрушен, город оставлен жителями, во дворцах хозяйничают обезьяны, выработка заброшена, пневматические устройства для транспортировки руды и минералов каменного угля остановились. Что случилось с теми, кто жил в кубах со срезанными вершинами, поднимался по винтовым лестницам на сторожевые башенки, управлял машинами, водил суда по реке? Что с ними случилось? Да, что? Олег повторил свой вопрос таким тоном, будто Озеров в состоянии был дать на него ответ. «Я склонен считать», — сказал Борис Федорович, подумав, — «что на Венере произошла война. Не могу поверить в это. Кто-то должен был уцелеть. Не утверждаю, что война привела к поголовному истреблению венерям. Вы не так меня поняли. Погибли не все. Но куда же делись уцелевшие?» Минуточку терпения, дайте мне высказать свою мысль. Была война, кровопролитная, затяжная. Борьба велась с переменным успехом, но в конце концов сопротивление одной из сторон было сломлено. После этого началась кровавая ордия победителей. Они вешали, топили, душили воинов противника, уцелевших после сражения. Вспомните, как расправлялись с побежденными римляне и гуны, какие груды костей оставляли после себя орды Чингисхана, сколько ацтеков и инков истребили соратники Кортеса и Писаро. Вспомните, как вырезали армян турки и привязывали сипаев к дулам пушек англичане. Вспомните зверства гитлеровцев, которыми только в майдан и с Венцами истреблено свыше 5 миллионов человек. Почему не допустить, что нечто подобное произошло и здесь? Из-за чего же они дрались? Что они поделили? Возможно, что вскоре нам удастся ответить и на эти вопросы. А если мы не проникнем в тайну Венеры, ее разгадают члены следующих экспедиций. Хорошо, сказал Олег. Допустим, что на Венере происходила война и победители вырезали побежденных. Но куда же делись они сами? Покинули поле боя, переселились куда-нибудь? Очевидно, после войны вспыхнула эпидемия и начался голод. Победители были вынуждены покинуть разоренную ими страну. То, что по цене, забрали с собой, а машины оставили. Возможно, также, что война имела характер гражданской. Все это, естественно, догадки. Я не настолько зазнался, чтобы считать себя непогрешимым. Новые факты, возможно, заставят меня изменить свою концепцию. Чудовищная эта концепция, Борис Федорович, проговорил Олег. Я надеялся, что на Венере нам не придется натолкнуться на следы разрушительных войн. А тут, кажется, тоже процветал колониальный разбой и расовая дискриминация. Разрушенные города, взорванные мосты. Да неужели природа наделила высших приматов разумом только для того, чтобы они изощрялись в способах уничтожения себе подобных? В ответ на этот риторический вопрос Озеров только плечами пожал. Некоторое время шли молча. Потом Борис Федорович навел фонарик на горловину бокового туннеля и остановился. «Нам чертовски везет», — сказал он, присматриваясь. «Очевидно, Олег Николаевич, что мы с вами родились под счастливой звездой. Если зрение меня не подводит, мы наткнулись на венерианский пандус, винтовую лестницу без ступенек. Видите?» Олег тоже повернулся к стене. Узкий проход, на который указывал Борис Федорович, действительно как бы ввинчивался в пласты какой-то темной горной породы, поблескивавшей в свете фонариков. По-видимому, венеряне, просверливающие туннели вдоль подземной реки и оградившие ее берега каменным парапетом, некогда пользовались этим проходом для подъема в верхние этажи своих циклопических сооружений. По всей вероятности, пандус вел к другому туннелю, пронизывавшему толщу горных пород значительно ближе к поверхности Венеры. Астронавты воспряли духом. Идти вверх по течению реки пришлось бы долго. Быть может, их отделяют от ее источника десятки километров. Много часов, следуя ее прихотливым изгибам, шли бы они через гулки и пустоты, спугивая неведомых обитателей вечной темноты, оставляя следы на пыльных наслоениях, покрывших наготу каменных плит. Наклоненная штольня скорее выведет их на поверхность. «Будем подыматься?» – спросил Олег. «Нелепо было бы не использовать предоставившуюся нам возможность», – сказал озеро, рассматривая клиновидные значки на стене. «Если случайно наткнемся на обвал, вернемся к реке».